Конни увидел женщину в синей одежде. Она держала в руках револьвер. В алых отблесках огня ее фигура казалась величественной, а лицо удивительно красивым, с правильными горделивыми чертами. Однако Конни поразило не это, а цвет ее кожи. Она была мулаткой, не чужой о своей. Мальчик мгновенно успокоился, уверенность в будущем снизошла на него, словно небесная благодать. Откуда вы взялись? спросила незнакомка. Где ваша мать? Розмари всхлипнула, а Конни ответил: там и умерла. А ваши хозяева? Мисс Аделина уехала на поезде. А мы остались. Женщина разглядывала ребенка. Он был очень красив. И она впервые подумала о том, что была бы счастлива, если б когда-нибудь у нее родился такой сын. «Как вас зовут?» «Меня Конни, а ее Розмари. Она моя сестра». «Я Хейзел. Наша армия недавно вошла в город. Теперь вы свободны». «Послезавтра в Ричмонд приедет президент Линкольн, отец Авраам. Вы что-нибудь о нем слышали?» Мальчик покачал головой. «Идите со мной», — сказала Хейзел, — «я не дам вас в обиду». «Вы, должно быть, хотите есть?» «Да, но мне сказала, что еды нет. Надеюсь, отныне у вас всегда будет хорошая еда». Дети доверчиво пошли следом за женщиной. Кое-где по дороге им попадались трупы людей и животных, обгоревшие до костей. Во многих домах были выбиты стекла. Некоторые строения были разрушены до основания. Хейзел привела мальчика и девочку в прежде роскошный богатый дом, где разместились темнокожие солдаты, и устроила в отдельной комнате. Принесла кукурузные лепешки и бобы со свининой, и дети набросились на еду, а после уснули. Хейзел присела рядом. Она чувствовала усталость. Ей хотелось, чтобы война поскорее закончилась. Взгляд женщины скользнул по висящим на стенах портретам, этим окнам в чужую жизнь, которые солдаты еще не успели сорвать и сжечь. И она подумала о том, что длинная цепь событий, в каких ей довелось участвовать, никогда не закончится и ни к чему не приведет. У нее не было родины, не было дома, не было семьи. Она слишком долго видела над головой грозовое небо войны, а под ногами изрытую взрывами землю. Эти дети, особенно мальчик, напоминали ей о чувствах, которые она старалась подавлять. Хейзел протянула руку, желая коснуться нежной щеки ребенка, но в этот миг послышался скрип дверей, и она дернула пальцы. На пороге появился мужчина в офицерской форме, высокий, стройный, светлокожий мулат, человек, отношения с которым причиняли Хейзел почти столько же боли, сколько и радости. Его тело всегда опаляло жаром, однако сердце случалось, напоминало кусок льда. — Что это за дети? — спросил он. — Это брат и сестра. Я встретила их на улице, их мать погибла, и на них напал какой-то негодяй. — Брат и сестра? Не похоже. Они так говорят, хотя мальчик гораздо светлее красивый, правда? Мужчина пожал плечами. — Зачем ты привела их сюда? Что ты намерена с ними делать? — Я хочу позаботиться об этих детях. Поскольку у них нет родителей, их надо устроить в хорошее заведение. Я слышала о приюте для цветных сирот в Новом Орлеане. Им руководят монахини. Там отличные условия. Я попрошу... У командования отпуск и отвезу их туда. Потревоженный разговором Конни открыл глаза. Он увидел Хейзел, а еще мужчину, в первый миг показавшегося ему частью сновидения. Если бы Конни сказали, что это вестник новой жизни, он бы поверил, ибо от этого человека веяло мужественностью и свободой. Одним из первых В горящий Ричмонд вошел негритянский полк, в котором на стороне северян сражались Аллан Клеменс и Хейзел Паркер. Последнюю зачислили в армию в виде величайшего исключения, как одну из бывших руководителей тайной дороги. Точно так же Аллан стал одним из немногих мулатов, которым присвоили офицерское звание. Он руководил негритянским полком наряду с белыми офицерами. В полку Хейзел считали его женой. Это было удобно, но это не было правдой. Да, они делили палатку и постель, но Аллан никогда не говорил с ней о будущем. Их роли поменялись. Теперь командиром был он, и он стал суровее и жестче, а она уступчивее и мягче. Аллан долго смотрел, в большие печальные глаза Конни, не подозревая, что перед ним его собственный сын. «Мне пора идти», — наконец сказал он. Хейзел поднялась. Я тоже пойду. Думаю, не будет большой беды, если я закрою ребятишек в этой комнате, чтобы они не убежали, чтобы с ними ничего не случилось». Аллан покачал головой. Да зря взяла на себя заботу о них. Хейзел велела Конни и Розмари никуда не выходить, сказав, что непременно вернется. Она напряженно трудилась до вечера, поскольку давно знала, что работа — лучшее лекарство от сомнений и тревоги. Она раздавала одежду, воду, еду и лекарства брошенным хозяевами неграм, оказывала первую помощь раненым. Хейзел вернулась обратно в сумерках, смертельно уставшая, и ее тронуло, как сильно дети обрадовались ее приходу. Она накормила их ужином и выпустила погулять в сад.